Глава 29. Черт, больно-то как. Я с трудом поднялся на ноги и направился в сторону лежащего без движения противника. Похоже, мой нож все таки сделал свое дело. Теперь понятно, откуда у Хаттари подобная страсть к колюще-режущему. Я выдернул клинок и вытер его от ушу. Кто ж знал, что там, где не справилась современная винтовка, старая добрая сталь поставит жирную точку. Хорошо, что момент, когда тварь отбросила меня в сторону, был всего лишь агонией, иначе я был бы уже мертв. Поморщившись от боли в груди, я не без труда извлек из рюкзака инъектор и вкатил себе лошадиную дозу обезболивающего. Так, хорошо. А теперь время универсального антисептика. Завершив первый этап, я поменял в инъекторе кассету и щедро залил раны пеной. Даже под воздействием препаратов я буквально взвыл от нестерпимой боли. Грудь словно прижгли раскаленным прутом. «Чтоб тебе пусто было!» — я злопнул тушу поверженного примата. Наверняка это какая-то военная разработка тамплиеров. Раньше мне уже доводилось слышать байки про то, что в достижении своих целей они не брезгуют не вполне легальной генной инженерией. Любопытно, известно ли императору о тех опытах, которые тут проводились. Скорее всего, нет, проклятая святоша. Привыкли обстряпывать свои делишки на окраине империи. Еще повезло, что напавший на меня монстр не успел как следует адаптироваться. Промедли я еще пару минут? Нет, и думать об этом не хочу. Даже после устроенных наставником тренировок было проблематично разделаться с таким необычным врагом. Еще раз мысленно поблагодарив Хатари за преподнесенный урок, я прислушался. Звуки тревоги уже прекратились, и это было странно. Или головной Искин уверен в том, что напавший на меня монстр справился, или причина в чем-то еще. Ладно, хватит тратить время попусту. На сегодня хватит с меня беготни по бункерам. Я лишился своего основного оружия, к тому же ранен. Нужно выбраться из бункера, потом выйти за пределы защитного поля и добраться до укрытия, а после нужно отлежаться. Больше никаких авантюр. Как только окажусь в относительной безопасности, займусь апгрейдом Q. Без дрона я в эту аномалию больше не полезу. Кстати, о нем. Я подобрал с пола все, что осталось от моей винтовки. Мусор, но пригодится в качестве запчастей. А это еще что? Я поднял с пола небольшой предмет с крошечным зеленым индикатором. Сомневаюсь, что это деталь винтовки. Ладно, черт с ним, будем надеяться, что Кью с этим разберется. Думаю, он не будет слишком привередлив, и я смогу внести все необходимые изменения в его конструкцию. Жаль, конечно, что не удалось раздобыть ничего из более продвинутой электроники. Генераторы помех маскировочных и силовых щитов — Все это пока за пределами моих мечтаний, и в дальнейших вылазках придется использовать не слишком широкий спектр возможностей моего дрона. Ладно, отставить нытьё. Главное, что мне удалось получить хоть немного полезной информации. Я узнал о том, что тамплиеры, несмотря на их громкую рекламу, не отказались от планов широкомасштабной экспансии. Орден — это мощная сила, с которой даже император вынужден считаться. Всем хорошо известно, насколько большие средства банк ордена сужает высшей аристократии империи. Неудивительно, что имперская СБ не слишком охотно сует нос во внутренние дела ордена. Надо отдать им должное. Возникший лет 300 назад орден тамплиеров занимался не только религиозными вопросами, Банковская система, скупка акций ведущих компаний, торговля оружием и научные эксперименты — все это было лишь малой частью орденских интересов. Неудивительно, что возникший орден рыцарей и монахов в скором времени имел в своем составе довольно большое количество представителей железных и бронзовых родов. Впрочем, внешняя ширма религиозных фанатиков была довольно надежным прикрытием для их настоящей деятельности. Разработки идеальных и послушных солдат — явное тому доказательство. Сомневаюсь, что убитую мною абразину они собирались использовать в мирных целях. Не дайте боги кому-нибудь встретить такую жуть в лесу, сразу грибы-ягоды отдашь. Так, ладно, хватит тратить время на ерунду, нужно выбираться. Репликант молчал, а значит, в поверженном противнике нет ни грамма полезных ресурсов. Обидно. Матерясь от боли в пострадавшей груди, я добрался до короба вентиляции и не без труда забрался в него. Нужно уходить. Не нравится мне это затишье. Задницей чую быть беде. Наконец, спустя полчаса я добрался до хорошо знакомого мне вытяжного коллектора и медленно начал подъем наверх. Добравшись до поверхности, я не без опаски выглянул. Тишина. Ни боевых дронов, Никакой-либо иной активности. Будь я на месте управляющего ИИ, постарался бы перекрыть врагам все пути для отступления. Хотя, может, я чего-то не понимаю, и это всего лишь хитрая уловка, чтобы усыпить мою бдительность. Оказавшись на достаточном удалении от входа в бункер, я облегченно выдохну. В лесу куда больше пространства для маневра, главное теперь не попадаться на глаза патрулирующим долину дроном. Добравшись до окраины леса, я приблизился к защитному полю. Что и требовалось доказать. Возмущение барьера прекратилось, и моя рука без труда прошла сквозь преграду. Не знаю, что за начинка у выданных торговцам датчиков, но аномалия достаточно агрессивно реагирует на их активацию, поэтому в следующий раз, когда я решу провести подобную акцию, сначала подыщу надежное укрытие, чтобы отсидеться на то, чтобы найти подходящее место для переправы через хребет, я потратил почти три часа. Пару раз приходилось обходить подозрительные места, которые репликант отмечал красным. Не знаю, что там было не так, но лучше лишний раз перестраховаться. Уже в сумерках я вышел в относительно знакомые места. Осмотревшись и убедившись, что рядом никого нет, я преодолел остаток пути и оказался в пещере. Бу! «Кью, еще раз вздумаешь так пошутить, и я точно пущу тебя одна запчасти». «Ха, видел бы ты свое лицо! Испугался, как девчонка!» «Да ну тебя! Так ведь и заикой стать можно!» «Лучше расскажи, удалось ли тебе добраться до содержимого браслета?» Вы, Алекс, у добытого тобой предмета — многоконтурная система защиты. Не зная код ключа для дешифровки, нечего и думать о том, чтобы его вскрыть, при моих более чем скромных технических возможностях. Ладно, не ной. Я уже понял, что без апгрейда ты не сможешь мне ничем помочь. Босс, ты, как всегда, зришь в корень. Добравшись до противоположного края пещеры, я уселся на пол и первым делом принялся за еду. Кью некоторое время молча наблюдал за мной, но затем ехидным тоном уточнил. — Лекс, может быть, расскажешь? Кто сумел надрать тебе задницу? Сомневаюсь, что дроны способны нанести столь специфичное ранение. Я бросил хмурый взгляд в сторону ИИ. Если коротко, мне удалось найти полуразрушенную лабораторию тамплиеров. Не знаю точно, чем они тут занимались, но в одном из помещений я нос к носу столкнулся с одной из их военных разработок. Ух ты, босс, я надеюсь, ты как следует ее выпотрошил? «Ага, почти. еще бы чуть-чуть, и эта обезьяна разобрала бы меня на запчасти». «Вот так новости. Жду не дождусь, когда смогу наладить обмен с твоим репликантом». «Хочешь проанализировать новые данные?» Кью одобрительно мигнул диодом. «Считая, что тебе повезло, несмотря на то, что со мной произошло, я сумел разжиться дополнительными процессорами и парочкой визуальных сенсоров для тебя». Плюс удалось заполучить несколько блоков памяти, на которых вполне может оказаться куча полезной информации. «Босс, иными словами, ты принес кучу устаревшего хлама, который собираешься поместить в мой корпус?» «Кью, не бурчи, ты ж прекрасно понимаешь, что на данном этапе мои возможности сильно ограничены. Давай, давай, ищи оправдания». Покончив с едой, Я разложил добытые детали. Для начала займусь субпроцессорами, чтобы хоть немного повысить производительность ИИ, а потом установлю все остальное. Будем надеяться, что с дополнительными мощностями Q сможет вскрыть браслет на раз-два. ИИ терпеливо ждал, пока я с помощью инженерного набора вскрою заднюю крышку и подключу дополнительные процессоры и блоки памяти. Едва я покончил с работой, как Кью врубил самодиагностику. «Эй, погоди, я еще хотел подключить к тебе оставшиеся от винтовки батареи». «Извини, босс, но пока я бы воздержался от этого». «Есть какие-то проблемы?» Дрон указал на мигающий красным диодом предмет. «Когда покончу с диагностикой, скажу точнее». «Можешь не торопиться». «Дай угадаю». Наш общий знакомый Отто установил туда маячок? Кью не ответил: вместо этого он продолжил проводить проверку своих обновленных систем, а я, пользуясь возникшей паузой, вкатил себе еще дозу обезболивающего и антисептика. Наконец, Ии завершил все возможные проверки. Шеф, что касается уничтоженной винтовки, вне всякого сомнения в ней присутствовал вот этот передатчик. Вот только, судя по его сигнатуре, он не принадлежит Отто. Странный код, похож на старые имперские разработки. В общем, на всякий случай я его отключил. Вот дерьмо. Значит, с самого начала миссии у нас был хвост? И да, и нет. Сигнал уходил на один из установленных на орбите ретрансляторов. Почему ж ты раньше его не обнаружил? Лекс, я склонен полагать, что маячок... Включился после того, как ты оказался внутри аномалии. Обнаружить его в спящем режиме — довольно сложная задача, даже для меня. Знаешь, Кью, у меня складывается такое впечатление, что нам намеренно подсунули винтовку, чтобы в случае бегства с планеты была возможность нас отследить. Думаешь, Отто не знал о маяке? Эх, шеф, я уверен, он бы не стал так рисковать. Он же понимал, что оружие ты проверишь первым делом. Считаешь, что кто-то с помощью датчика хотел установить местонахождение аномалии? Пока у меня нет данных для полноценного ответа на твой вопрос. Ну, раз так, проверь все остальное снаряжение еще раз. Уже. Надеюсь, больше подобных сюрпризов нет. Все в норме. В прошлый раз ты говорил то же самое. На тот момент мои технические возможности были ограничены. Я почему-то не сомневался, что ты ответишь именно так. Кью обиженно замолчал. Ладно, забудь. Раз с маячком мы худо-бедно разобрались, неплохо было бы заняться анализом данных с трофейных модулей памяти. Думаю, это не займет у тебя много времени. Как восстановишь файлы, займись браслетом. Путь сделано, шеф. «Так точно, шеф? Есть, шеф!» Я улыбнулся. Глаза уже непроизвольно смыкались. Все же этот день меня изрядно измотал.